Глава 10. Кровавый Лазарь и Соловей. Смежная стигма долгоруковых Шереметьевых. Дикие землекатаклизмы. Условные территории древнего клана Хинга и Ясака. Две декады спустя. Романов носился по горному ущелью и добивал раненых изгоев-амеров, прямо-таки как ледяной бес по снежным просторам. Его морозные окровавленные клинки вскрывали вражескую защиту, подобно консервным банкам. Всё же среди магистров, даже находясь не на пике своих сил, парень был тем не по зубам. Причем убивал цесаревич с таким безумным и свирепым видом, что в данный момент под руку ему лучше было не попадаться. Хотя в глубине души я прекрасно его понимал. Месть самоудовлетворения это приятное незабываемое чувство. Лишь дураки говорят о том, что после такого выплеска эмоций остается пустота. Полный бред, бездна мне свидетели. На таких эмоциях я жил долгие-долгие годы во время рианурской охоты. «Зачем вы на нас напали?» Бессиленно простонал Архимаг, пытаясь защититься от меня обрубком оставшейся руки, пока сам еле стоял на ногах. «Зачем?» – спрашиваешь. Ухмыльнулся я, утирая тыльной стороной ладони кровь с лица, пока моя стопа методично втаптывала в темный камень ущелье полумертвого второго архимага. «Вы находитесь на вражеских для нас территориях. У Российской империи война с древними кланами. Или хочешь сказать, что ты не знал об этом?» «Причем здесь мы...» – проскрежетал зубами мужик, извергая кровь из глотки и, пошатнувшись, тот повалился на колени и спиной прижался к огромной скале. «Значит, хочешь сказать, что вы ваша империя не помогали древним кланам истреблять наших изгоев, а также наши войска на границе с Персией и Афганистаном? А знаешь...» хм...» Внезапно расплылся в холодной усмешке, глядя ему в глаза. «Так уж вышло, что я и мой товарищ всегда оставляем одного в живых». «Вы, кстати, уже пятнадцатая или шестнадцатая группа на нашем пути. И сейчас я готов изменить правила и отпустить тебя, если ты ответишь на один единственный вопрос. Как тебе такое? Тебе всего-то нужно сказать «да» или «нет». Но советую думать быстрее, потому как у моего приятеля к вам личная неприязнь». И кончиком лезвия Джада указал на беснующегося вдали Романова, который с необычайной жестокостью добивал двух оставшихся вражеских изгоев. К тому же, попрошу говорить правду, так или иначе я почувствую ложь. Задавай свой вопрос. А после возглатова, невнятно пробормотал архимаг: Я готов. Завершающим ударом голова предпоследнего мага разлетелась на куски прямо у меня под ногами. И одним рывком я оказался напротив Ламера и пересев рядом с ним на корточки, заглянул тому в глаза. Вы помогаете врагам Российской империи? С радушной усмешкой поинтересовался я у мужика. Однако уже в следующий миг в глазах у одаренного напрочь пропал страх, и тот расхохотался в злорадном оскале, между делом обнажив окровавленные зубы. Его магический резерв стал медленно выходить из-под контроля и разрушаться по воле хозяина. «Бездна! Еще один смертик на мою рианорскую голову! Это уже третий по счету, вроде бы!» ха Ты глупец!» — рявкнул радостно он за глазами сумасшедшего фанатика, между делом попытавшись дернуться ко мне. Однако с молниеносной скоростью спиралевидный клинок застрял у того моментально в глотке. — Не только мы помогаем им много кто, — просипел безумно тот с булькающими хрипами. — Где я собственными руками уничтожил боли... «Десятка русских изгоев! Ваша правящая династия! В времени падет! Ваша империя падет! Ведь осталось им недолго! А теперь сдохни!» <Torvales> «Идиот!», Идиот. — тяжело выдохнул я, медленно поднимаюсь на ноги, не вынимая лезвие из его горла. Я не стал дожидаться детонации источника Архимага, она на всю его тираду лишь лениво усмехнулся Голова Амера отделилась от тела, и ударившись о скалу позади, покатилась вниз по склону. Правда, разрушение резерва это не остановило. Однако села дома Арьер спокойно взяла процесс под контроль, точнее, просто все стерла. Вихревая гильотина. Тело Архимага обвалилось кусками плоти и литрами крови на темный камень а рассекающая в магию рианорская техника свела на нет все тщетные потуги Амера «Унести меня в могилу вместе с собой». «Очередной смертник!» Усталым, но тоном протянул Романов. Он миленно спускался в мою сторону по крутому склону, шурша за бучингалькой под ногами, и параллельно с этим волоча за собой тело последнего выжившего. За две декады цесаревич изменился до неузнаваемости, хоть и первые убийства давались ему с трудом. Во многом мне помог один идиот из Гои, из древнего клана Хингу. тотню недобрым словом упомянул всех Романовых, да таким крепким, что даже я был в шоке. Затем же Ростислава уже было не остановить. А вот с Амерами у парня был разговор короткий. Все же я действительно на него плохо влияю, однако должен признать, что и сила его быстро росла. — Он самый, — кивнул я, внимательно разглядывая гористую местность в округе и тщательно прислушиваясь к происходящему. Шорок-улыбка самопроизвольно исказило мое лицо, потому как вдалеке виднелся форпост древнего клана Ясака. Признаюсь, что изгоя в плане выдержки дадут многим другим людям фору. Они не боятся умереть за то, во что верят. Либо же за то, за что им хорошо платят. Непонятным образом, но даже мне казалось, что время в смежной стигме течет быстрее, чем во внешнем мире. Начало нашей с Ростиславом войны изгоев стартовало меньше месяца назад, с раннего утра, если, конечно, извечный сумрак стигмы, можно было так назвать. Путь до мнимой границы через непроходимые поражённые трущобы, где располагался временный опорный лагерь с несколькими сотнями изгоев, занял у нас порядка нескольких часов. Правда, задержались мы там недолго. Больше времени ушло на беседу с тремя присутствующими там столпами, Сагинской, Пожарским и Орловым. Ведь, как оказалось, это именно они донесли шуваловую информацию о нашествии волны. С остальными же уникумами даже не удалось свидеться, ибо в данный момент те были распределены по стигме вместе со своими отрядами. К тому же удалось узнать одну важную деталь. Оказывается, множество вражеских изгоев концентрируют свои силы в форпосте Ясака. Однако по какой причине они это делают, неизвестно. Отряды же, которые так или иначе прибежались к полюсу, были уничтожены. Поэтому именно с изгоев древних кланов мы и начали свою войну, хотя, точнее сказать, охоту. Но каково было наше удивление, когда на их землях нам стали попадаться множество других западных и амирских изгоев. И все они отнюдь не пылали доброжелательностью ко мне и Ростиславу. Поэтому за чуть более чем две декады нам удалось устранить около шестнадцати групп. Это была семнадцатая и самая малочисленная. Всего девять изгоев. Два рахимага, два магистра, остальные же были воителями на ранге Ратая. И по моим скромным прикидкам, за эти дни удалось перекончить чуть больше трехсот душ. Для прошлого меня это была бы капля в море, но для нынешнего солидная цифра. Мы не стремились с Ростиславом срывать звезд с неба, а попросту методично истребляли враждебные отряды. Именно такой была война изгоев взаимное кровопролитие, распространившееся по всей смежности имбе. Само собой, во многом приходилось полагаться на рианорское чутье, в особенности на слух и обоняние, чтобы не сталкиваться со слишком многочисленными и сильными группами, именуя чересчур могущественных тварей катаклизма, коих здесь было более чем в избытке. «Этого отпускаем?» — спросил Ростислав, приподняв того за ворот одежды и пару раз приложил пощечинами изгоя по заплывшему крови лицу чего тот вздрогнул и медленно приоткрыл единственный целый глаз. От второго осталась лишь зияющая на полхарья рана. Ледяные осколки Романова были беспощадными, да и вдобавок сам изгоя еле ворочал языком и все пытался отползти в сторону. «Беги, беги, что и сил!» — сухо отозвался я, кивком головой указывая на форпост вдалеке. «Передай всей той гнилой швали, что собралась внутри». «Рано или поздно мы вырежем тот гадюшник под корень. Понял? Ты ведь знаешь, как нас зовут?» «Р-в-в-в-в-в-в-а-зарь-с-с-а-ловей», <рабо> невнятно тот. «Вот и молодец. А теперь проваливай, пока мне передумали». Испуг на лице мужика медленно преобразился в недоумение, но секунду спустя тот быстро закивал головой. Видимо, до него наконец дошли мои слова. И стоило Ростиславу отпустить изгоя, как тот на всех порах помчался в сторону полиса, пытаясь выжить из себя остатки сил. — Продолжаем. Дальше. Охоту. Протяжно выдыхая, осведомился цесаревич с усталой улыбкой. — Само собой. Тихо отозвалось, а я поворачиваю спиной к форпосту. У нас ведь война изгоев как-никак, а отдыхать пока мест рано. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Прием его императорское величество Всеволода Романова. Три с половиной декады спустя. 12 апреля 2023 года. Поздний вечер. От кропотливой работы император отвлек стука в дверь. И, мягко потирая глаза, тот невольно взглянул на настенные часы, после на ночное небо за окном. И, устало выдохнув, Со старческим крестьянием откинулся в кресле. «Входи, Тихон», — негромко отозвался государь. «Спину нигде, докладывай, я слушаю. Можешь по существу и кратко говорить, как есть». двери кабинета тихо отворилась, и миг спустя напротив императора в кресле уже сидел его верный регац. «Как скажете, ваше императорское величество», — уважительно отозвался Голицын. И, сделав пару пасов пальцами на экране планшетного компьютера, стал вкратче вести отчет. «Если кратко, то Трубецкие Морозовы уже дошли до твердыни древнего клана Акаши. В течение месяца или меньше должны управиться». «Хорошо», — тихо изрек государь. «В Михаиле и Егоре я не сомневался». «Третий тайный отдел и его светлость Александр Александрович». Тут верно поверенный невольно замолк и поднял взгляд на Госудане. «Полностью уничтожили древний клан Ханзу. Мятеж на их территории подавлен». От данного факта Романов невольно скривился, но также утвердительно кивнул, грустно вздыхая. Саша в своем репертуаре, но поступил он верно, придраться ни к чему. Акинфовы, Воронцовы, Давыдовы, Аксаковы и Асукины ведут свои бои на территории древнего клана Камару и Агари. Успехов там мало. Продвигаются они весьма медленно, потеря ощутимые Скверно, что на наших фронтах, как мой сын, Мирослав. Подняв глаза на поверенного, вкорочу поинтересовался император. «Пройдя наполовину пути. Вы сами, думаю, знаете, что Хига и ясака были сильнейшими из древних кланов. Но его императорское высочество Владимир справляется с обоими противниками», честно признался Голицын. Мирослав Петрович держится между стигмой романовых в хвозде и не дает врагам продуху. Это радует, как на границах. Имбирские войска наступают. После того, как туда были посланы столпы, то Персия и Афганистан стали отступать. Разведка полагает, что они готовятся к затяжной войне. Странно, очень странно. Все слишком просто, зная наших экспатов и их поддержку Запада. «Следует ожидать подвоха. Передай Владимиру и остальным, чтобы не торопили события. загнанный звери бывает очень опасным «Будет исполнено, Ваше Величество. Разрешите идти». «Постой, Тихон», — вдруг махнул рукой государь, сам же, в свою очередь, поднялся с кресла и, подойдя к окну, вгляделся в ночные огни столицы. «Как дела у моего внука и Захара?» «Если говорить честно, ваше величество, то у них дела продвигаются лучше, чем у остальных», — позволил себе Шурук улыбку негадз. «У них ошеломительные успехи». «Ошеломительные?» — приподняла задача на бровь император, резко вернувшись к Голицыну. «Говори. Чуть менее месяца назад Ростислав и Захар Александрович покинули Форпус-Шардол, с тех пор от них не было вестей. Однако, по данным нашей разведки среди изгоев, Если верно интерпретировать все донесения, то всего за три декады ваш внук и его друг уничтожили более четырехсот вражеских изгоев в округе форпоста древнего клана Ясака. Не отдыхает ни днем, ни ночью. До них это не мог сделать ни один изгой. Четыреста? Изумленно приподнял Бурови Романов. Откуда такая информация? Они сами всегда оставляют одного в живых. Для слухов и, кажется, для устрашения. Его высочество и Лазарев мастерски лавируют по смежной стигме, уничтожая противника у своего ранга или даже выше. Амиры персы, афганцы, французы, англосаксы, австро-венгры. Жертв много, и почти все из враждебного стана. По слухам, за голову кровавого Лазаря и Соловья же объявил на городу сам патриарх Ясака. А дела на мнимой границы между территориями идут уже гораздо лучше. Их действия развязывают руки нашим столпам-изгоям а своеобразная партизанская война в стигме приносит невероятный успех. «Соловей? Неужели...» «Вы правы, государь. Это псевдоним вашего внука», — распулся в улыбке Голицына. Их уже начали откровенно побаиваться. Различных слухов уже ходит предостаточно. «Ха -ха -ха -ха -ха! Молодцы, орлы!» Вдруг громко рассмеялся Всеволод, возвращаясь на свое место. «Ай да Лазарев, ай да сукин сын. Кремень парень. Его заслуга, скорее всего. Надо же, гениальный чертёнок. Невзирая на свой возраст, не перестаёт удивлять. Правы мы были на его счёт, и Ростик не отстаёт. Что ж, риск себя оправдал. Умудриться выполнить условия и основать свой род. Хм. Так и быть, отдам за него Викторию. Похоже, нужно прислушаться к совету Варвары». Мне уже интересно, чего они еще придумают. Держи меня в курсе, Тихон. Смежная стигма Шереметьевых-Долгоруковых. Форпост Шардол. Кабинет начальника форпоста. Граф Шувалов был с самого рождения подвержен своему весьма суровому характеру. Но глядя сейчас на двух новых стражей, а точнее недавно прибывших стражниц, то даже он не знал, что делать с выпавшими на его долю трудностями. Ведь таких подчиненных у него еще не было. «Я не знаю, каким образом вы смогли уговорить своих родичей стариков», резко начал говорить граф, сцепив руки в замок и уперев их в подбородок. Свой взгляд тот не сводил с двух боярышень что стояли прямо перед ним. «Я понятия не имею, каким образом у вас вышло выбить практику из академии», Именно сюда. И лишь сам без знает, о чем думал Головин в это время, чтобы его стигма драла. И я даже знать не хочу, какими благами проклятиями вы смогли задобрить моего внука. Но так уж вышло, что я знаю одно. Если месяц спустя я не верну вас обеих живыми здоровыми обратно домой, то ваши деды сожрут меня с потрохами и даже не подавятся». Поэтому, чтобы никакой самодеятельности в стенах полюса. Потому как была тут у меня парочка ретивых деятелей. И слава богу, что они свалили в все Надеюсь, вам все ясно. Более чем ясно, Игорь Семенович. В один голос отозвались две высокородные княжны, с улыбкой переглядываясь между собой. Не извольте волноваться. Ну, раз так. Протяжно выдыхая заключен граф, устало откидываясь на своем рабочем месте. «То можете приниматься за работу».